Глава двадцать третья. «После того, как Мария, Алекс и мальчики скрылись из виду, я еще долго смотрела им след и пыталась перебороть это предчувствие неясной беды. Сейчас вернуться никуда не денутся, о чем здесь вообще волноваться?» Будто подбадривая меня, Жорж Полесов делан обеспеченно пожал плечами попытался рассмеяться, Заметно было, что он тоже беспокоится, но в характере Георгия Павловича до последнего надеется на русский авось, так что он крепился. Зато Ильицкий, кажется, и впрямь был спокоен. «Здесь и правда трудно заблудиться. До проселочной дороги меньше полуверсты, и все время ходят люди». Обычно каменное спокойствие Ильицкого на меня действовало безотказно, но не в этот раз. Чем дольше Мария и Алекс не возвращались, тем отчаяннее я вглядывалась за поворот реки и, наконец, не выдержала. «Я пройду к реке и поищу там». «Леди Гавриловна, позвольте!» – подпрыгнул ко мне по лесу, но я не дала ему договорить. «Георгий Павлович, останьтесь здесь, прошу!» – железным голосом сказала я и чуть мягче добавила. «На случай, если Ники вернется». Ильецкого я с собой не звала, но не сделала и тридцати шагов, как он догнал меня в лесу. Не знаю, что он сказал по лесову, мне в тот момент не было до этого дела. Мне просто стало чуточку легче от того, что он рядом. «Ты зря беспокоишься, мальчишка просто где-то играет с собакой», сказал Евгений через полминуты молчания. Я не ответила, пытаясь разглядеть на снегу следы. То ли проталины, то ли и правда детские ножки. Я прибавила шагу ну давай скажи что это я во всем виноват снова заговорил тогда ильицкий кажется его злило мое молчание скажи что я вызвался следить за детьми и одного потерял и что вообще не нужно было привозить собаку давай выскажись в его голос я слышал уже раздражение Понимала, что нужно действительно что-то сказать. Что это не его вина, ни в коем случае, а целиком моя. Это я, дрянная гувернантка. Это я, не на своем месте. Я очень хотела сказать им именно это. Но сейчас было не место и не время. Сперва нужно найти Никки. Я хотела так сказать до тех пор, пока не услышала себе в спину его презрительно насмешливое. Ну что ж ты все молчишь, зайчонок? Меня как будто обожгли это слово и этот тон. «По-твоему, мне нравится это все?» Обернувшись и поймав его взгляд, с вызовом спросила я. «Тебе неприятно было это слышать? Я понимаю. Но подумай, каково мне?» «Если тебе это не нравится, то отчего ты до сих пор в этом доме?» Я не ошиблась. Ильецкий вовсе не собирался шутить или журить меня этим зайчонком. Он был в бешенстве, жег меня взглядом и, кажется, едва сдерживался, чтобы не повышать голоса. «Я уже говорила, почему?» я помню что ты говорила и кажется начинаю понимать что предел для тебя не существует на что ты еще готов пойти чтобы задержаться в гувернантках а зайчонок глядя на него во все глаза я мысленно умолял его замолчать потому что чувствовала еще немного, и он произнесет слова, после которых я сама не захочу его ни видеть, ни знать. И Лицкий же был слишком забешен и даже не пытался меня понять. Однако он все же замолчал, но лишь на мгновение, чтобы перевести дух и как будто даже осмысленно произнести. Знаешь, я уже начинаю думать, что не нужно было нам встречаться в этот раз в Москве. Пусть бы лучше ты осталась светлым образом в моей памяти, чем так. Если б я не знал тебя раньше, то, клянусь, подумал бы... «Что бы ты подумал? Что я любовница Полесова? Или Алекса? Или их обоих? Так может, так и есть? Может, ты правильно подумал?» Кажется, у меня начинался истерика. В горле стоял ком из ненависти горячей обиды, мешая мне говорить в полный голос. «Лучше бы ты и вправду не приезжал!» выдавила я без сил. Мне очень хотелось расплакаться сейчас. Не для того, чтобы по бабе шантажировать Ильицкого своими слезами. Нет, я действительно хотел, чтобы он ушел. Но мне хотелось расплакаться, потому что не было больше сил терпеть эту боль. Будто сейчас осколков в горле, а слезы все не могли вырваться наружу. «Ты слышишь?» — изменившись в голосе, спросил вдруг Ильицкий. В тот же момент и я уловила собачьего и вдалеке. «Спаниэль?» Не ответив, я встрепенулась и ходу бросилась на звук. Лай, к ужасу моему, действительно доносился с реки, а там, где была собака, без сомнения, стоило искать и некие. В панике, путаясь в подоле платья и то и дело, проваливаясь в снег, я добралась до самого берега Истры, еще издалека увидев, что лед здесь тонкий и прозрачный, как стекло. Кое-где он уже стаял вовсе, а посреди реки, шагах в десяти от нас, на оторвавшемся куске такой же прозрачной льдины, стоял совершенно бледный Ники и смотрел круглыми от страха глазами. Пес у его ног отчаянно лаял и рвался в воду. «Ники!» – выкрикнула я в ужасе. Плохо соображая, что делаю, я шагнула на лед, тотчас проваливаясь в воду. «Куда ты?» – Ильицкий рванул меня за плечи, возвращая на берег. «Вода ледяная!» «Мадемуазель Тальянова, все хорошо!» Мальчик пытался говорить бодро, но голос его то и дело срывался. Я видела, что ему было страшно. «Я же умею плавать! Я сейчас! Не ругайтесь только!» «Нет! Стой на месте! Не шевелись!» Снова выкрикнула я, сделав еще одну попытку шагнуть в воду. «Ники, я не буду ругаться! Только не двигайся!» Ники и правда умел плавать, но в своей одежде, в валенках, тёплых штанах и полушубке его мигом, как только лёд треснет, утянет на дно, а вода действительно ледяная. Сама я продолжала глупо метаться по берегу, снова и снова делая попытки броситься в воду. Мне казалось, что это длится бесконечно долго, но верно не минуло из десяти секунд. Просто я вдруг увидела, что Ильицкий, уже сбросив шинель и стащив ботинки, шагнул в воду. И я застыла, приложив руки к лицу и пытаясь подавить крик. Впрочем, быстро поняла, что все не так ужасно. Воды было ему чуть выше колена. Добравшись до льдины, Ильицкий подхватил мальчика и повернул к берегу. Я смотрела на них обоих, и все не смело выдохнуть. Жень что-то говорил притихшему ребенку на ухо, и одной рукой держал его, а второй балансировал в воздухе. Спаниель следом за ними бросился в воду и вскоре уже отряхивался на берегу. Я знал, что здесь неглубоко. Опуская Ники в снег, пояснил Ильицкий, сделанным равнодушием. Здесь река сужается, и раз начал таять, элементарная физика. Знать этого наверняка он не мог, разумеется. Обычно его бравада. «Одевайся скорее, ты простудишься!» Умоляла я его, подавая ботинок. «Да запросто. Простужусь, заболею и умру. А еще я ногу о камне поцарапал. Может начаться гангрена. Тогда вообще дело мое, табак». «Ты выйдешь замуж за одноногого калеку?» Я бросила на него отчаянный взгляд. Хоть бы при ребенке воздержался от своих дурацких шуток. Но Ники, кажется, нас не слушал, потому как совершенно не отреагировал на слова про замуж. Пока я, встав коленями в снег, укутывала мальчика в свою жакетку, потому что мне казалось, что ему все же холодно, Ники так и стоял, вцепившись пальцами в мое плечо, будто боялся снова потеряться. А когда я закончила и попыталась встать, он вдруг обвил руками мою шею и прижался всем тельцем. «Ники, ну что ты? Я тебя больше не потеряю, обещаю!» Он и сейчас не ответил, только жался сильнее и так отчаянно, что у меня снова начал нарастать комок в горле. А через секунду этот комок вылился в слёзы, тёплые и почему-то даже приятные, сквозь которые хотелось улыбаться. Крепко обняв Ники в ответ, я гладила его по мокрым волосам и шептал на ухо слова. Глупые, безрассудные, будто вся моя выверенная сдержанность рухнула сейчас, оставляя лишь бесконечную нежность к этому мальчику. А потом я почувствовала, как на уже замерзающие мои плечи легла тяжёлая ткань. «Это Ильицкий», — накинул мне шинель. И прежде чем я обернулась к нему, он каким-то быстрым и неловким движением прижался губами к моему виску и шепнул «Прости».